Хорошо, сударь, хорошо, отвечал тот, увядая, и продолжал путь с прелестной маской, нашептывая ей самые пламенные слова любви. Незамечаемый черный монах шел по пятам за Филиппа и наблюдал за каждым его движением. Но толпа, которой он не мог сопротивляться, все более и более отделяла его от белого домино и маленькой собирательницы винограда, которой, как видно, очень нравились слова ее спутника. Наконец монах совершенно отказался от преследования, зная, что ему не следовало обращать на себя внимание окружающего его народа. Благочестивые братья и сестры не пользовались особенным расположением Мадриде. Монах, потеряв белое домино из виду, направился к находившейся неподалеку отсюда дворцовой площади, которой Уже со всех сторон приближались богатые экипажи, подвозя придворных гостей к порталу замка, в прекрасных залах которого должен был происходить блестящий маскарад. Лорд монах, пройдя другой, менее оживленной улицей, достиг скорее дворцовой площади и остановился под тенью домов, чтобы посмотреть, у которой из двух каменных икон, находившихся на другой стороне площади, сойдутся преследуемые им домино для переговоров. Вдруг он увидел, что двое из них уже ожидали третьего у широкой иконы, стоявшей ближе к замку. Вокруг нее царил мрак, а слепительный свет больших канделябров в портале замка не доходил до каменного образа, перед которым горела маленькая тусклая лампа. "На этот раз вы идете на верную гибель", прошептал прокрадывавшийся туда монах. Жоане не наскучит преследовать вас. Да. Она сегодня еще решительнее и ненависть её сильнее, чем прежде. Вы должны все погибнуть, потому что вы, друзья Филиппо. Клянусь вам той святой иконой, перед которой вы теперь стоите. Тихо и осторожно спешила девушка, покинувшая родительский дом, которая, исполненная жаждой мести, поставила себе целью жизни преследовать своего соблазнителя к месту, где стояли ее враги. Они не должны были видеть ее, и она была уверена в успехе. Ненависть, так же как и любовь, делает человека смелым и изобретательным. Точно так же, как Жуана умела прежде обманывать родителей, чтобы тайно видеться с Филиппо, она теперь ловко и хитро умела обманывать и подслушивать его. Неслышно достигла она места, где стояли Маркиз и Олимпио. Они не заметили черного монаха, который ловко скользнул под тенью находившихся за образом кустов. Но скоро Жуана убедилась, что не могла слышать со своего отдаленного места произносимых шепотом слов офицеров дона Карлоса. Поэтому она тихо прокралась к высоким густым кустам, росшим позади самого образа. Теперь Она начала прислушиваться, и улыбка удовольствия скользнула по ее бледному лицу. "Я сгораю от нетерпения", сказала Липпо, топая ногой. "Взгляни на эту массу корешей народов в портале. Теперь самое благоприятное время. Черт возьми, Филиппа испортит нам все удовольствие". Ты слишком нетерпеливо, Олимпио", отвечал успокаивая его маркиз. "Мы придем еще вовремя, ведь ты знаешь, Что разгар маскарада начинается только после полуночи, и на нашу долю достанется еще удовольствие. Между тем, как обо друга ожидали итальянца, в голове Жуаны сложился план, превосходивший отвагой предприятие трех корлиских офицеров. Вот он идет, наконец, восклицала Олимпио. Он пробирается между кустами. Его белое домино видно уже издали. Он спешит — Сюда, Филиппо", звала Олимпия. "Как долго тебя не было? Извините, если бы я не обещал вам принять участие в вашем плане, вы бы, наверное, не увидели меня более сегодня. Эта маленькая собирательница винограда прилестнейшая синьорита Пащедина. Для тебя каждая девушка богиня, пока она не поддается твоим любовным речам. Мы хотим посетить придворный маскарад. Это не так-то легко." отвечал Филиппа. Есть ли у вас карты? Клод позаботился о том, прошептала Олимпио. — Все препятствия устранены. Как вы это устроили? О, я уже догадываюсь, при помощи смотрителя замка. Ошибся итальянец. Прервал его маркиз. Разумеется, я намеревался прибегнуть к помощи прекрасной Долорес, но я ждал напрасно. Она исчезла. Затем я подкупил старого жадного камердинера Сантьяго, с которым встретился во дворе замка и который принял меня за Жуана Прима. Он принес мне три карты, которые должны быть отданы при входе. Превосходно, воскликнул Филиппа. На чье чьё имя? Маркис подал карты итальянцу, который подошел к маленькой лампаде, горевшей перед образом. Оливио также взглянул через плечо Филиппа. граф Клаудио Сентина